Был мирный благодатный вечер, напоенный томным трепетом зари и хмелем южных цветов. Мисселина и Урания сидели в королевских покоях, в сосерцании той вечной жизни, которую таила в себе Вселенная. «Дорогая девушка», — неожиданно прервала молчание Мисселина, «скажи, почему я так люблю тебя, и почему ты непонятно волнуешь меня?» Никогда ни один человек не входил в мою душу таким сладостным утомлением. «Вот мы сидим с тобой часы, а мне кажется, протекло одно мгновение». Она обхватила нежной розовой рукой уранью, привлекла ее к себе на грудь и поцеловала. Девушка с жадным длительным поцелуем, захватывающим дух, отвечала ей. Потом вдруг откинулась прочь. Мучительная борьба отпечаталась на ее лице. Она протянула руки к Миссалине и сказала. «Королева, нет, я больше не в силах скрывать. Делай со мной, что хочешь. Придай казни, но выслушай». «Что такое девушка?» Побелевшими губами спросила Миссалина, дрожа от ожидания ужасного. «Прости, королева, но я не то, за кого ты принимаешь меня. Может быть, это дерзко, что я обманом вошел в ваше царство? Я юноша урань славной фамилии софокла Никакой девушки, пославшей на остров своего жениха Гермеса на земле, нет. Но мы, честные и искренне оплакивающие вас, мужчины, соединились вместе, чтобы убедить вас в вашем заблуждении. И вот я и Гермес, исполнители этого заговора, а теперь женщины, сообщницы, разделяющие наши мысли. Миссалина дрожала в бурном напряжении всех своих сил. Но как ты смел? «Как посмел?» «Я не раскаиваюсь, королева», — продолжал Урань. «Зато короткое время, которое я был здесь, я нашел сокровище любви. Встретил тебя, королева, женщину, равной которой нет на земле. Что же, возьми нож и убей меня, ведь по вашим законам полагается за это смертная казнь». «Ох», — тихо простонала мисс Алина. «Убей же меня» подавая ей нож, сказал ранее. И я умру с благословением тебе, счастливой тем, что в последнюю минуту могу с любовью взглянуть на твое прекрасное лицо. Исалина закрыла лицо руками. их когда вновь открыла его, горе страданий пронеслась по нему. Нет, я не убью тебя. Да, почему же? Потому что я полюбила тебя. Если бы тебе пришлось умереть, то мы умрем вместе. Лучше мы оба убьем себя. Радость надежды осветила лицо уранья. Мисс Алина, моя дорогая, моя единственная мисс Алина, я готов умереть, если бы нужна была моя жизнь. Но зачем нам поддерживать заблуждение, которое все равно, рано или поздно рассеется среди женщин? И когда я пришел к вам первый раз, не человек ли ты увидела во мне? и не человека ли полюбила, прежде, чем я открылся тебе как мужчина? Нет, пусть мы предстанем на суд всех женщин, и они решат, жить нам или быть преданными казни. Мисс Алина опустилась на колени около окна и простонала. Что ты со мной сделал, юноша? Что сделал? Пусть женщины поймут, что законы естества непреложны, только надо уметь ими пользоваться. И любите человека и прежде всего человека, а не мужчину или женщину. И пусть нас судят. Да, судят. Покорно, как во сне, повторила за ними Салина. А за дверью прокравшаяся Кассандра с бессильной злобой ударяла себя в грудь и восклицала. Горе нам. Горе нам. Я всегда говорила, что появление Гермиса предвещает бедствие. О, я знаю женщину Разве поднимется у них рука, чтобы придать их казнь? И разве не захотят они сами подобного же счастья? О горе! Царство женщин разрушилось!